Глава двадцать пятая Уже через несколько этажей ожидания Сонга полностью подтвердились. Помимо него, единственными, кто все еще продолжал подниматься рядом, оказались Ред Пари и ученица Рино, Они с упорством следовали за сонгом, выдерживая шквал силы и давления. Впрочем, когда оказался преодолен двадцатый этаж, начали отставать и они. Здесь уже чувствовалось давление, равное практику начального этапа совершенствования, и оба ученика стали заметно сдавать свои позиции. «Мастер сонг» на двадцать втором этаже подал голос паре, «Здесь я с вами прощаюсь, дальше подниматься я не могу». Он с благодарностью кивнул сонгу и, пошатываясь, двинулся к стеллажам с хранящимися на них свитками. Рину продержалась не намного дольше пари. Через ярус сдалась и она, последовав примеру своего товарища, молча отправившись подбирать себе навык. Чем выше забирался Сонг, тем труднее становилось продвижение даже для него. Хотя, стоит сказать, время от времени настричь ему попадались редкие практики. Один лишь этот факт говорил, что ученики, прибывшие в этот мир, были далеко не слабыми воинами. Первые настоящие проблемы начались, когда он ступил на верхние этажи библиотеки. на Его в один момент чуть не смяла сила практикой единства, обрушившись на плечи с такой неудержимостью, что Сонг даже непроизвольно выдохнул, когда появился на этаже. первые секунды он непроизвольно мысленно выругался, пытаясь преодолеть это давление. У него было ощущение, что настоящая гора сейчас обрушилась на его плечи и не позволяла сделать даже шага. пришлось на полную раскрутить глубоко внутри собственную духовную энергию и тем самым хоть как-то облегчить свое продвижение вперед. Вот только это оказались не все сюрпризы на этом ярусе. В какой-то момент Сонг с удивлением увидел впереди, возле входа на лестницу, ведущую к следующему этажу, замершую куклу, похожую на ту, что обычно использовали внутри испытаний боем. Кукла шагнула навстречу появившемуся молодому человеку и, очевидно, совсем не испытывала проблем с враждебным давлением, двигаясь с очень высокой скоростью. Мгновение, и вот она уже оказалась возле сонга, сходу нанося веер сокрушительных ударов. В обычной ситуации он бы без особых проблем справился с ней, но сейчас сделать это оказалось куда сложнее. Выхватив из карманного пространства клинок, Сонг с большим усилием сумел отразить большую часть ударов, а от остальных уйти, сместившись в сторону, перевести дух противник ему не дал. Кукла рванула вперед, прекрасно ощущая, под каким давлением находился сейчас Сонг и стремясь как можно быстрее сократить дистанцию с ним. На этот раз уйти с линии атаки оказалось намного сложнее. Сонг поднырнул под удар куклы, ощущая легкое покалывание возле затылка и тут же силой атаковал мечом из нижней стойки. Рукоять ударила в руку, говоря, что атака достигла своей цели. Одновременно с этим парень увидел, как с громким треском на две косых половинки разваливается перед ним кукла. «Это оказалось куда сложнее, чем думалось поначалу», – мелькнула у Сонга мысль. «Впрочем, не страшно, просто надо быть более осторожным». Это все еще слабые куклы, ничего более. Следующего противника он встретил только после преодоления еще пяти ярусов. Сила, что сейчас давила Сонгу на плечи, повысилась с начального этапа единства до пика единства, из-за чего его продвижение еще больше приостановилось. Чтобы сразить нового противника, Сонгу даже пришлось использовать вечное темное пламя. Правда, перед этим он некоторое время наблюдал, как с этой же куклой сражается неизвестный ему ученик секты темной души. Весь залитый кровью, тот с большим трудом одолел шуструю марионетку и только после этого Сонгу позволили вступить на площадку перед входом к лестнице, ведущей на следующий ярус. Кукла, поверженная практикам, исчезла, а на ее месте появилась новая. Сунг не стал ждать, пока марионетка нападет на него и просто атаковал первым, шевернув в нее черный сгусток вечного темного пламени. Скакать и сражаться с противником, на которого не действовало давление, молодому человеку откровенно не хотелось. От удара марионетку разнесло на мелкие куски вместе с частью лестницы и гранитного, отполированного до блеска пола. «Надеюсь, после этого испытания никто не станет вспоминать об этом незначительном разрушении собственности секты. В конце концов, никто не ограничивал нас в используемых силах», – мелькнула у Сонга мысль, когда он преодолевал разрушенную им часть серпантина. Где-то уже ближе к вершине, когда каждый шаг начал отдаваться болью внутри, Сонг встретил своих старых знакомых. Трое учеников, участвовавших в гонениях учеников секты Вечных Сумерек, во время полета шли чуть ли не в обнимку, цепляясь друг за друга и с огромным трудом продвигаясь по лестнице. Было отлично видно, что этот ярус для них являлся последним забраться выше они уже никак не могли. Проходя мимо этой компании, Сонг слегка наклонил в приветствии голову, не позволив себе даже тени улыбки. Он хорошо помнил слова, сказанные одним из этих учеников прямо перед входом в библиотеку. Все трое замерли на месте, смотря в спину поднимающемуся молодому человеку, пытаясь прожечь взглядом. Вот только каждый из этой троицы внутренне прекрасно понимал, что, похоже, это был их последний шанс хоть в чем-то обойти этого странного практика из совершенно заштатного отделения одного из окраинных темных миров». Последние этажи для Сонга превзошли все его ожидания. Ступив на ярус, где, по словам госпожи Фан, находился нужный ей свиток, он впервые был вынужден остановиться на несколько минут, приходя в себя от сокрушительного духовного удара, обрушившегося на него в виде давления практика начального этапа предела – В этот момент Сонгу даже пришлось прибегнуть к помощи парных мечей, почерпнув с их помощью некоторую часть духовной силы. Доставать их из карманного пространства он не решился, понимая, что сейчас за его подъемом следило множество взглядов на площади перед библиотекой. Грудной кашель начал сотрясать тело Сонга, из-за чего он почти минуту не мог продолжить движение. А когда посмотрел на свою руку, прикрывающую рот, то увидел на ней большое количество крови. Давление неизвестного мастера начало наносить ему внутренние повреждения, а значит задерживаться на этом этаже долго не стоило. Следовало найти нужный свиток, а также еще подыскать что-то себе и уже после этого заканчивать с этим испытанием. Этаж, на котором находился нужный фан-навык, оказался одним из самых маленьких, что видел до этого момента Сонг. Пара стеллажей, а также несколько открытых шкафов, из которых торчало множество тубусов белого цвета, Взяв на пробу первый же из этих свитков, он ввел в него восприятие и с удивлением обнаружил, что в отличие от закрытого мира, здесь не было принято подробно описывать свитки, а также разделять их на ранги, лишь название и скупое описание. Прикосновение смерти Навык, позволяющий использовать концепцию разложения для создания сферы смерти, внутри которой царствовал домен разложения. Спустя несколько секунд он убрал в сторону этот тубус и взял другой. Водоворот пяти стихий. Навык, позволяющий смешать пять основных концепций и создать на их основе сокрушительную атаку. Кровавый мир. Создание на основе концепции крови удара, способного захлестнуть своей силой все видимое практикам пространства. Сонки еще раз изучил свиток, лежащий сейчас в его руках, понимая, что уже сталкивался пару раз с чем-то подобным. Кажется, в городе ловушки, когда его пытался обмануть и убить мастер кровавого клана, а затем чуть позже, во время сражения императора, с этим же самым мастером. Хм, насколько я знаю, кровавые техники являются запретными для атолла человеческого влияния, и именно из-за них кровавый клан преследуется по всему атоллу, а здесь эти свитки навыков просто лежат, и любой ученик способен их забрать. Как-то все было слишком странно. Тут было о чем подумать. Найти свиток граней лунного света удалось спустя где-то десять минут. За это время Сонг успел сильно вымотаться и даже пару раз передохнуть, так как даже стоять ему сейчас было довольно тяжело. Сам свиток, на его взгляд, оказался очень невзрачным, как и его описание. Согласно тому, что было в нем указано, это была высшая техника иллюзий и преображения мира. Как это работало, оставалось Сонгу неясным. В этот момент внимание Сонга привлек странный свиток, лежавший на одном из стеллажей, который он не проверял и отличающийся от всех прочих алым цветом тубуса, в котором находился. А еще, когда парень пригляделся, Он почему-то ощутил нить кармы, тянущуюся от него к этому свитку. Это настолько поразило его, что он сразу же направился к странному тубусу. Взяв его в руки, Сонг ввел в свиток восприятие и с большим трудом удержался от удивленного восклицания. Техника огненного бессмертного – одна из запрещенных техник клана Фирболк, Преодолевая восемь огненных и две кармических революций, человек, практикующий эту технику, приближается к пути истинного бессмертного. Сонг потрясенно еще раз перечитал строчки, записанные внутри свитка. Он знал наизусть текст свитка, найденного им в библиотеке города Темной Звезды, и совершенно точно ни о какой карме там не было и речи, как и о том, что помимо восьми революций было еще две, завязанных на карме. Также проникнув восприятием внутрь свитка, он обнаружил некоторые, хоть и незначительные, но расхождения в технике, обнаруженной им в начале своего пути. Возможно, причиной этого были попытки переписывания техники или ее переработки, Долго не думая, Сонг взял с собой свиток огненного бессмертного и грани лунного света и направился на выход. «Значит, моя встреча с этой техникой в библиотеке была не случайна. Он пытался припомнить мельчайшие детали причин, почему им был тогда выбран именно этот метод развития». На то, чтобы я взял технику огненного бессмертного, настаивал дух-хранитель библиотеки. Именно из-за его рекомендации я тогда решился это сделать. Возможно, дух что-то знал или почувствовал. И как вообще можно объяснить причину нахождения свитка навыка такой силы в обычной библиотеке относительно небольшого города закрытого мира? У Сонга в голове крутилось множество вопросов, но ответа, конечно, на них не было. В это же время несколько мастеров-преподавателей задумчиво наблюдали за происходящим в библиотеке. «Но надо же, он забрался так высоко», – сказал один из мастеров, очень высокий мужчина с пышными усами. «Когда последний раз на этот этаж забирались ученики?» «Около сотни лет назад, если мне память не изменяет», тут же ответил ему сухой старик с простой деревянной клюкой в руках. «Эмиссары этого года неплохо поработали», подвала голос мастер, похожая на девочку. «Вот только, если я не ошибаюсь, именно на этого мальчика жаловался мастер корабля». «Мы проверим, конечно, но старый чудак, как по мне, просто опять что-то не поделился с младшим». усмехнулся усатый мастер. «Разберемся, а пока можно только порадоваться за наше отделение. Кстати, вы заметили, какой выбор сделал мальчик?» «Сильная техника иллюзий и бессмысленная техника Болк. отозвался старик. «Зачем ему последнее непонятно? Этот свиток бесполезен». «Наверное, не так понял описание». Думаю, если он захочет поменять свиток позже, можно будет пойти ему навстречу, согласны? Ну вот и ладно. Тем временем Сонг наконец вышел из библиотеки и смог наконец облегченно выдохнуть. Что ни говори, а находиться под духовным давлением такой силы крайне тяжело. И если бы он продолжил свои поиски дальше, очень вероятно получил бы множество внутренних повреждений. Ученики секты Вечных Сумерек все как один стояли неподалеку от выхода из библиотеки, и лишь только он появился у выхода, тут же приветствовали его ободряющими криками. «Мастер Сонг, у вас получилось опередить всех присутствующих во время испытания практиков», пояснил Ред Пари, когда парень приблизился к группе учеников. «Спасибо», – поблагодарил его Сонг, а сам мысленно удивился. Он не считал чем-то сложным добраться до высоких этажей, у него затруднения возникли только лишь самыми высокими. Если я последний, то, думаю, можно возвращаться. Следовало отдать полученный свиток госпоже Фан и закрыть уже этот вопрос. Перед тем, как отправиться к Фан, Сон, конечно, заглянул в свиток с техникой, запечатленной внутри, И даже попытался ознакомиться с его содержимым, однако очень быстро понял, что просто не имеет нужного уровня понимания совершенствования души, чтобы хоть что-то из написанного осознать в нем. Он постарался запомнить как можно больше из указанной в свитке информации, возможно в будущем это все-таки может ему пригодиться. Чтобы найти госпожу Фан, Сонгу пришлось обращаться за помощью к слугам секты, а потом, после получения разрешения, еще целый час путешествовать через несколько локальных порталов, по которым его повели. Сонг не старался как-то скрываться или маскировать себя, понимая всю бессмысленность такого поведения. И Если госпожа Фан заранее об этом его не попросила, то и он не видел в этом особого смысла. Особняк, в котором жила женщина, оказался довольно скромных размеров и сопоставим с тем, что он видел на духовном корабле. Единственное отличие, пожалуй, заключалось в довольно большой площадке для практики боевых искусств. Саму госпожу удалось найти как раз именно там. Она занималась медитацией и, судя по тому, что ее слуги беспрепятственно пропустили сонга, была не против его присутствия на площадке. «Я слышала о твоих успехах», – сказала она через пару минут, открыв глаза. «Слухи быстро разносятся в секте. Поздравляю». «Благодарю вас», – Сонка сдержанно поклонился. Он хорошо понимал, насколько сложно для любого ученика, зашедшего в библиотеку, забрать тот свиток и, очевидно, госпожа Фан. просто воспользовалась подвернувшимся случаем. «Я уже поговорила с Волгоном», – между тем сказала она, «мастер не станет тебя беспокоить. А также я подтвердила твою заявку на вступление в павильон души. Так уж вышло, что, будучи одним из кураторов этого павильона, мне это сделать несложно. У тебя есть еще какие-то пожелания?» «Нет, старшая, это все, чего я хотел». Сонг поклонился. «В таком случае, если у тебя больше нет вопросов, то я вернусь к своей практике. Свиток можешь оставить на том столике». Женщина изящно склонила голову, позволив себе тень небольшой ободряющей улыбки. Госпожа Фан не солгала. Вернувшись к себе, Сонг обнаружил на столе небольшой свиток с приглашением и пропуском в павильон души. организации, занимающиеся обучением практиков секты совершенствованию души.